Пророчества сбываются чаще, чем выигрыши в лотерее. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Примечание. Евангелие от Марка. Глава 13, стих 12. Конец примечания. «Ты, может, воображаешь, я тебе пересказываю какое-нибудь социологическое исследование о развале семей по вине исламского экстремизма? Нет, я просто привела тебе слова евангелиста Марка. Ты понимаешь, Бог напророчил людям самое худшее и держит свое слово. Все рушится на планете. Климат сошел с ума, атмосфера раскалена». Жара и засухи повторяются из года в год. Ледяная шапка на полюсе тает, леса гибнут, реки выходят из берегов, океаны подмывают сушу, циклоны множатся, ураганы свирепствуют, пустыни наступают, животные вымирают, тысячи видов, в том числе растения, исчезают навсегда, унося с собой свои тайны. Земле скоро конец, то есть такой земле, на которой могли жить люди». Она превратится в голый каменный шар, который будет лететь в пространстве, пустой и необитаемый. Вы драматизируете ситуацию. Да ты послушай, несчастный, и взгляни правде в глаза. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Так повествовал Матфей перед тем, как Бог устами Иоанна в апокалипсисе добавил еще один штрих. И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, и небо скрылось, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29, Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стихи 12-15. Конец примечания. Ядерная катастрофа произойдет, Агюстен, либо по чьей-то злой воле, либо случайно. Она уничтожит жизнь на этой планете, Спасутся лишь те, кому повезет попасть в противоатомные убежище. Этот так называемый день гнева будет последним, а за ним настанет вечная ночь. И снова вы возлагаете всю ответственность на Бога. Но Он же сказал это. И не просто сказал, написал, да не один раз. «Ты найдешь эти же апокалиптические тексты и в Коране?» «Агюстен, все вы, и ты, и тебе подобное, сознательно затыкаете себе уши. Хочу тебе напомнить, что Гитлер еще в 20-х годах, до того, как захватить власть, обнародовал свои планы. Только в те времена ни один так называемый серьезный человек не придал этому значения». «Ну...» тоже мне сравнили. Так называемые серьезные люди избавляются от неудобных одержимых, пожимая плечами и повторяя, «Да он просто сумасшедший!» Вот так они недооценили Гитлера и точно так же недооценивают Бога. Бог кажется нам таким варваром, который ясно и недвусмысленно все объявляет заранее, и худшее, и лучшее, но мы плохо его слушаем, запоминая только приятное, и читаем Библию так же небрежно, как «Майн Я вздохнул. Ох! Даже церковь больше не ссылается на апокалиптические тексты. Люди гонятся за счастьем, а не за правдой. Люди, но не вы. Я следователь потому и отказалась от душевного покоя, чтобы докапываться до сути явлений. «Хватит самообольщаться, Агюстен! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», — возглашает Господь в апокалипсисе. Примечание. Откровение Иоанна Богослова. Глава 1. Стих 8. Конец примечания. Мы уже вошли в эру Омеги, последней буквы, где уста Господа пророчат только меч. Жестокость расползается по миру, выходит из-под контроля. Мадам Пуатрыно, вы ведь продолжаете вести дознание по делу о теракте. Постарайтесь все-таки признать, что виновником всех наших бед может быть Просто человек. Это ведь человек изменяет климат, отравляя атмосферу вредными газами. Это его деятельность вредит озоновому слою. Это его корыстолюбие высасывает из земли все ее сокровища ради личного обогащения. Это его ненасытный аппетит эксплуатирует природу, включая ее животных, бессловесных сознаний дающих здоровье. Мясо, молоко, яйца? Это его алчность уничтожает леса? Это его необузданная власть сокращает биологические ресурсы планеты? Это его наука создала ядерную угрозу? Так может быть, эти тексты из апокалипсиса просто-напросто предупреждают нас? Может, они оповещают людей о том, что, забыв главное, они приведут человечество к хаосу, И небытию, может, эти страницы, пугают нас с одной лишь целью, чтобы мы осознали собственное деяние, поразмыслили над ними и изменили поведение? Ну да, как же. Педагогика запугивания. Знаем мы это. Катаклизмы всегда приводят к улучшению общественного климата, к солидарности, К просвещению, к здравому смыслу. Другое дело, какой ценой. И все-таки угроза, даже абстрактная, воображаемая, избавляет нас от катастроф. Она не только приносит сиюминутную пользу, она еще и залог прогресса. Значит, ты хочешь, чтобы люди несли ответственность? Ответственность за добро — Ответственность за зло? Да неважно за что, но ответственность? Какая гордыня! Какой идиотский эгоцентризм! В основе многих заблуждений лежит тщеславие. Вы, люди, прямо лопаетесь от тщеславия, убеждая себя, что правите миром, даже когда разрушаете планету. А вот я убеждена что сколько бы вы ни трудились, вы — ничто, всего лишь инструменты в руке Бога. Что вы об этом знаете? А ты? Я хотел бы задать этот вопрос Богу. Не успел я это выкрикнуть, как понял, что попался. Ловушка захлопнулась. Следователь Пуатрено щурится и пристально смотрит на меня, царапая ногтями колени. Точь-в-точь -точь кошка, что выпускает и прячет коготки, напрягшись перед тем, как кинуться на добычу, я опускаю голову почти побежденный. Дверь часовни со скрипом отворяется, входит сгорбленная старушка, осеняет себя крестом возле чаши со святой водой и, прихрамывая, направляется к передним скамьям. Откуда лучше видно распятие?»